Операция, которую предпринял адмирал и те генералы, которые знали о ней, была не только рискованной, но и недостаточно подготовленной. Иными словами, была авантюрной, как ее уже называли в генеральном штабе и в военном министерстве. Предложив в свое время этот план, Колчак, Алексеев и Иванов встретили сопротивление наверху и отказались от наступления. Их послушанию поверили в Петрограде, а из Севастополя не поступило своевременных доносов. Это объясняется тем, что полностью в курсе дела были лишь три человека, а частично несколько штабных офицеров. Последние были весьма заняты повседневными делами и могли в случае надобности искренне заявить, что проводили подготовку к большим маневрам, не догадываясь, что маневры станут боевыми действиями. Все же остальные участники этого предприятия, а было их в штабах и управлениях несколько сотен человек – Полагали, что участвуют в обычной штабной и интендантской деятельности. Мало ли для каких надобностей требуется тройной боекомплект на линкорах, дополнительные торпеды на миноносцах, либо корпия для госпитального транспорта. Наибольшие трудности возникли в связи с топливом и продовольствием. Но весь расчет Колчака строился на том, что нападение будет внезапным, результаты его сокрушительными, и снабжение флота возьмет на себя поверженный неприятель. Длительного похода флот, почти не обеспеченный десантом, выдержать не мог. Отряды флота, подобно тому, как собирается воедино некое фантастическое чудовище, до того существовавшее в виде отдельных частей, прибыли на рандеву в рассчитанные сроки. Погода была сносной, в мирооблачной и ветреной. Раза два за часы, пока флот дрейфовал в 30 милях южнее Севастополя и вне пределов видимости многочисленных в порту Зевак и немецких агентов, а также соглядатый в Совета ЦВИКа и Временного правительства, начинал моросить холодный дождь. Волнение не превышало 4 баллов. Сходившиеся на рандеву крейсера и миноносцы резво перемигивали сигнальными вспышками, Плескались флажки сигнальщиков, между кораблями сновали катера, развозившие депешие приказы. Постепенно до разумения тех командиров и офицеров, что не были в курсе дел, доходила вся дерзость решения Колчака, и некоторых одолевал озноб опаски. Со времен адмирала Ушакова, штурмовавшего Ионические острова, Русский флот не предпринимал еще попытки взять укрепленную сухопутную твердыню, каковой являлся Стамбул, вернее, охранявшие его форты. И вот наступил решительный момент. Но советы и революционной власти, которым можно было пожаловаться, были далеко. Колчак не позволил командирам кораблей И тем матросским советам, что образовались уже на некоторых судах Проводить собрания и митинги По поводу того, брать Константинополь или не брать И запрещение митингов, объясненное походными условиями И близостью неприятеля Вергло в растерянность социалистических агитаторов Лишь на миноносце Керчь Где командиром был старший лейтенант Кукель Верный сторонник Керчь Керенского да на транспорте «Ефрат», команда которого была разагитирована анархистами, произошли возмущения. Колчак, для которого самое важное заключалось в том, чтобы вывести флот в море, мог не опасаться уже того, что несогласные сорвут его начинание. Поэтому он приказал Керчи возвращаться в Севастополь, подняв сигнал «позор трусам и изменникам». Но, нуждаясь в Ефрате, как в госпитальном судне, Колчак приказал крейсеру император Троян взять транспорт на прицел его шестидюймовок, что крейсер и совершил, после чего выступление анархистов стихло. Кукеля же судил в октябре в Севастополе военный трибунал и приговорил к 15 годам каторжных работ. Все остальные корабли кадры будучи поставлены в известность, что предстоят не учения, настоящий штурм Константинополя, выразили по меньшей мере одобрение и даже радость по поводу похода. Поход начинался именно так, как рассчитывал на то Александр Васильевич. Кильваторная колонна Черноморского флота, возглавляемая линейным кораблем императрица Екатерина Великая, включала также линкор Евстафий, немного устаревший, но еще вполне готовый к боям, Ростислав, Пантелеймон, бывший Потемкин. Замыкал колонну Георгий Победоносец, 30-летний ветеран, который, однако, свободно держал скорость в 15 узлов, и «Колчак» мог рассчитывать на огневую поддержку его шести 12-дюймовых орудий главного калибра. Шесть крейсеров, более дюжины миноносцев и тральщики, несли охранение и, как пастушьи собаки, подгоняли к стаду толстозадые транспорты и ленивые канонерки». К сожалению, состояние моря не давало возможности использовать гидропланы, но все подходы к турецким берегам были достаточно разведаны, и вряд ли турки смогли в последние дни придумать нечто необычайное. Через три часа после выступления эскадры, Колчак приказал отряду тральщиков под охраной второй флотилии миноносцев идти вперед на полных парах для того, чтобы уже в сумерках начать разминирование подходов к проливам. Но более всего Колчак надеялся, на добытые разведкой карты минных полей у входа в Босфор, где были указаны проходы для турецких кораблей и недавно выходившего на очередное крейсерство немецкого Геббана. Так что акция тральщиков должна была подтвердить или опровергнуть правильность трофейной карты. К утру, когда Екатерина оказалась в пределах видимости Турецкого берега, с сообщили, что карта не солгала. Море было окутано туманом, Природа как бы смилостивилась над адмиралом и его флотом, имевшим столь мало шансов на успех. Волнение стихло, облака висели так низко, что смешивались с туманом. Дредноуты шли малым ходом, стараясь незаметно подкрасться к цели, Если не обращать внимания на искры в столбах дыма до да утробное урчание корабельных машин, флот был незаметен и не слышен. Турецкая береговая охрана, убежденная в том, что Россия безнадежно погрязла в своих политических спорах и проблемах, приближение флота проморгало. Без единого выстрела, подобно летучим голландцам Железного века, Следуя за миноносцами, линкоры один за другим вошли в Босфор, развернули башни главного калибра против Султанского дворца, военного министерства, стоявших на рейде двух турецких и одного немецкого крейсеров, и в шесть часов одну минуту изготовились к бою.